Искали по всему дому денег, бросались то к Амптману, то к Биру, но везде была или мнимая, или настоящая денежная засуха. Наконец Никлазон сжалился над баронессою и от имени ее вручил потихоньку Аврааму Таллер, обрезанный его же соотечественниками.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 "Фрейлин, зегивольт!" вскричала Лотхин, так звали девушку, бросившив в сторону своё рукоделие. "Фрейлин, зегивольт!" повторила она, побежала опрометью навстречу Луизи и силилась взять у ней то одну, то другую руку, чтобы поцеловать их попеременно. "Фрейль!" могла только выговорить мать.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 Говорил он в полголоса, выходя от скотника, с твердым намерением как бы и спросить у баронессы прощения изгнанникам и потом женить молодого служителя на лодхе. Без надежды, но с утешением заснула Луиза в ночь накануне дня своего рождения. Для связи происшествий в памяти наших читателей Скажем, что свидание Никласс зона с Фюрингофом случилось в эту же ночь. Глава 8 мая, воспитатель и воспитанник. Мне ли вызывать на суд свое дитя, Жуковский? О, дайте, дайте мне близ них окончить век, Нечаев.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 Глава девятая. Праздник. И голос оскорбленной чести меня к отмещению зовет. Пушкин. Луиза просыпалась, но длинные ресницы ее слипались еще, сжимаемые удовольствием сердечной неки. Бог любви приветствовал ее с днем рождения сладким сновидением, с которым жаль было ей расстаться. Давно не была она так счастлива. Она почувствовала что-то свежее на груди и открыла глаза. Это была роза без шипов, едва развернувшаяся. «От кого дар?» — думала она и, решившись расспросить о нем у своей горничной, спешила опустить цветок в стакан воды, как бы нарочно поставленный близ нее на стол. В этом занятии застали ее чудесные звуки, прилетевшие к ней из цветника. Она могла разобрать, что играли на двух инструментах и пели два мужских голоса, один нежнее другого, песню, В ее честь, очарованная неожиданной музыкой, она раздумывала, кого благодарить за нее, как дверь отворилась, и Катерина Рабе в объятиях милой подруги заградила своими поцелуями крик радости на ее уста. Все было в этом свидании. Восторги, сменялись слезы, слезы перемешивались со смехом, вопросы бежали за вопросами, прошедшие горести, надежды, утешения. Все слилось в беспорядочном лепете дружбы. Этот первый пароксизм дружбы прерван был на несколько минут необыкновенным криком под окнами Луизиной спальни. «Музыка в четвертом номере! Боже мой!» Кричал едва не сплачем какой-то басистый голос. «Что это будет? В четвертом номере, говорю вам, кто смел привезть сюда этих бродяг? Кто осмелился нарушить священную волю госпожи баронессы? Кажется, она не первый день госпожа в своем замке». Девица рабы покраснела, Со свойственной ей живостью бросилась к окну и закричала из него «Простите меня, господин Дихтерлинг! Это я! Я во всем виновата!» На это увещание ласковым обворожительным голосом произнесенное затих ропот школьного мастера. В то же время вошла к Луизе в спальню сама баронесса Зегевольд. С нежностью поцеловав дочь, поздравила ее с днем рождения и, пожелав ей счастья, вручила корзину, в которой лежали богатые ожерелья, серьги, цепи и рукавья, искусно отделанные. Потом, обратившись к Мариенбургской гостье, величаво кивнула ей и в знак во внимания к бедной, ничего не значащей воспитаннице пастора, которую дочь ее удостаивала своими ласками, дозволила Катерине Рабе поцеловать себе руку. Несмотря на эту милость, в глазах баронессы сквозило неудовольствие, что ее предупредили у новорожденной с поздравлениями. Луиза поспешила одеться, благодарила мать за подарки, казалась довольнаю и сама думала, на что мне они. В недобрый час был приход в Гельмет бедных музыкантов. Только что утихла над ними гроза Мариенбургского школьного мастера и стихотворца Дихтерлихта. Уже собирались новые тучи с другой стороны. Никлас Зонт, Этот верный агент Паткуля, как мы имели случай видеть, вскоре заметил Вальдемара из Выборга и почел худым предвестием эту комету, в первый раз являющуюся над горизонтом Гельмета. Как? Лазутчик Шлиппенбахов, этот человек ищущий с такой неутомимостью гибели русского войска и так усердно отыскиваемый патриоткою, он здесь, это что-нибудь да значит, это не к добру, тем более что Шлиппенбах должен быть ныне в Гельмед, не подозревая еще грозной тревоги. Если этот шпион нигде не отыскав его, пожаловал суда с известием о приближении русских, так бедняжка опоздал, время ушло. Думаю, что весь здешний край заблаговестит это через несколько часов. Взявшись за ремесло лазутчика, он должен был твердо знать, что для ловли сельдей и китов бывает одна пора. Но если этот лукавый музыкант «Провел нас, искусников, ибо часто в нашем ремесле случается, что тот, кто считает себя близко к цели своего обмана, бывает сам обойдён. На всякого мудреца бывает довольно простоты. Если тот лукавый музыкант, говорю я, проведал, кто пожалует сюда на праздник с Фюрингофом, и шепнёт о том, не в час, на ушко своему доброжелателю, тогда всё это недоконченное и нетвёрдое здание прямо падёт на меня. Однако ж через кого проведать ему? В одну ночь сомнительно мудрено. «На всякий случай надобно держать проклятого музыканта в почтительном отдалении от баронессы и Шлиппенбаха». «Как на беду, Адам, этот всеобщий покровитель нищих и побродяг, успел приютить голубчиков под свое крыло. Вот уж он ведет слепца и товарища его к баронессе. Буду делать, что могу» и между тем для безопасности собственной персоны не худо бы иметь в готовности оседланного коня и добрую пару пистолетов. Так рассуждал сам с собою лукавый Никлас Зон, решившись даже на отчаянные меры, если бы как-нибудь проникла наружу тайна Фюрингофова товарища и гостя Гельмецкого, Зибенбюргера, и обстоятельства, не побоявшись мастера их устроившего, пошли ему наперекор. Во-первых, он исполнил все, придуманное им для собственной безопасности, Потом отдал слугам строжайший приказ без дозволения его не пускать гуслиста и слепца в дом. Но с такой жадностью обжора вкушает перегорского пирога, несколько месяцев ожиданного, с какой баронесса пожирала беседу Вальдемара, этого таинственного агента Шлиппенбахова. Правда, Вся беседа заключалась еще в одном приступе к дипломатическим сношениям, который начался, как у иного автора, при всяком сочинении с яиц ледяных. Правда, и ответы гуслиста не обещали уступчивой искренности, но, по крайней мере, дипломатка старалась голосом сирены привлечь в свою область этого нового езона, хранящего золотое руно, то есть тайну похищения падкуля Лукавый Никлазон поспешила однако же, разрушить эту беседу, отозвав баронессу в ближайшую комнату и объяснив ей со всепокорнейшей преданностью, что она дальнейшим сближением с пришельцем и, может быть, обманщиком, растеряет плоды вчерашнего посещения раскольников, которых изведанное усердие ныне так легковерно меняет на сомнительные виды. Если же она желает, продолжал Элиас, чтобы известие о сборах русского войска на Лифляндию было ею первою, сообщено его превосходительству, господину генерал-вахтмейстеру, и чтобы неожиданность этого извещения придала ему цены следственно таинственности и важности дипломатическим ее трудам, то всего лучше держать на нынешний день музыканта в отдалении от себя, так чтобы он никак не мог добраться до генерала. Ах любезнейший мой Никла сказала дипломатка, вы бросаете светлый луч в мои мысли, запутанные и помраченные нынешним праздником, как я вам благодарна! В самом деле, для мыльных пузырей потерять плоды стольких трудов? Как будто бы насмеяться над усердием и преданностью ко мне этих добрых русских моих подданных, пришедших ко мне с таинственную вестью из-за нескольких десятков миль. Упустить случай, написать к министру Пиперу о пользе нами принесенной в этом случае Лифляндии? и, что еще важнее, войску его королевского величества. О, благодарность Карла! Наконец-то я тебя поймала. Наконец этот ненавистник женщин должен будет признаться, что женщине обязан победою над Петром, спасением большого лоскута своего королевства и армии. Каковы трофеи для нас, мой любезный мой верный Никлассон? «Нет, этот кусочек слишком лакомый, чтобы в простоте сердца отдать его агенту Шлиппенбаха. Распоряжайте, как вы найдете лучше, чтобы он не мог схватить у нас из-под носа такую богатую добычу. Будьте полным хозяином в этом деле. Как вы думаете, не запереть ли нам куда-нибудь этих бродяг Никтоссон уверил, что он обойдется и без таких насильственных мер, и спешил привезть свои уверения в действие, утешаясь, что умел так ловко обратить на гнев и гонения скорые милости баронессы к Вальдемару. Вот как важные головы мелкими хитрецами одурачивают. Баронесса, возвратясь в ту комнату, где был гуслист и товарищ его, сказала им с оскорбительной гордостью, вступайте в кухню, друзья мои, вас там накормят. Ответом Вальдемара был гордый, презрительный взгляд. Слепец произнес с негодованием, «Нечестивый злоумышляет против праведника и скрижащит на него зубами своими, но Господь смеется ему, ибо видит, что приближается день его». С этим вместе музыканты вышли из комнаты и побрели в сад. Баронесса проводила их глазами, разгоревшимися от досады, что слепой колдун, так известен он был в краю, осмелился причислить ее к сонму нечестивых. Между тем, среди жужжания народа На двор собравшегося послышались шум колес, удары бича, ржанье лошадей. Со всех сторон покатились, неслись и ползли. Берлины, одноколки, колымаги скакали верховые, все дороги заклубились от пыли, а на перекрестке стояла целая туча, как на батарее во время сражения все спешило, будто по пути жизни мчались ко двору фортуны ее искатели.